Глава 24. Дума Дмитрия Николаевича и Белецкого прямо в прихожей встретил Тимофей Кондратьевич, имевший вид чрезвычайно довольный и заговорщицкий. К вам барин дама пожаловала, сообщил старик с пафосом. Красивая, но уж больно печальная, изъявила желание вас подождать. Я её в малую гостиную проводил и холодной лимонной воды ей подал. Прикажи предупредить гостью о вашем приходе. Старый дворяцкий давно уж был одержим идеей женить не наглядного барина, чтобы тот, по его словам, наконец перебесился и прекратил подставлять себя под разбойничьи ножи и пули, а ещё наплодил бы детишек, кое их ему старику уж очень хотелось успеть помянчить. Доходя до этого места в своих рассуждениях Тимофей Кондратьевич начинал шмыгать носом и тереть глаза дрожащей морщинистой рукой. прячь непослушные старьковские слёзы. В плане выбора невесты у верного слуги была своя система, в соответствии с которой всякая дама или барышня, позирующая барину, считалась легкомысленной и недостойной, а всякая устоявшая перед искушением быть запечатлённой талантливой Рудневской рукой, приличной и благородной Мнение своё Тимофей Кондратьевич объяснить никак не мог, но жарко отстаивал в задушевных беседах с Билецким, который с некоторых пор начал активно поддерживать матримониальные идеи старика в отношении Дмитрия Николаевича, хотя и расходился с ним в принципах оценки кандидаток на роль госпожи Рудневой, будучи куда как более взыскательным. Дмитрий же Николаевич при разговорах о жене едва шутчивался в своей обычной иронической манере или же избегал от докучных доброжелателей и укрывался в своей мастерской. Не то, чтобы он был противником брака или вовсе не видел себя в роли супруга и отца семейства, просто и у него было об этом вопросе свое представление, заключающееся в том, что и тип, и двенец должность той единственной и богом ему предназначенной, кою он еще так пока и не встретил, несмотря на все свои многочисленные романы. «Что за дама, Тимофей Кондратьевич?» — спросил Руднев. «Она не представилась!» продолжал крутить интригу Дворецкий. Но по всему видать из общества и хороша очень, хотя и в полутрауре, похоженной на странку. Без кольца. "Не иначе к вам Пифия пожаловала", высказался Белецкий и шагнул к лестнице. Руднев удержал друга за рукав. "Лучше я поговорю с ней наедине", сказал он. Белецкий нахмурился, впившись в Руднева проницательным взглядом. "Дмитрий Николаевич, проговорил он тоном строгого воспитателя, на который переходил всякий раз, как бывший воспитанник, по его мнению, собирался сделать что-нибудь опрометчивое. «Она свидетель по делу. А вы ее в своем доме приватно принимать намерены?» «Белецкий. Она не просто свидетель. Она потрясенная горем женщина, нуждающаяся в поддержке и утешении», возразил Руднев. «Красивая женщина. Красивая. И загадочная. И загадочная». Дмитрий Николаевич, да вы в неё влюбились, а это недопустимо при данных обстоятельствах. Вы расследование ведёте, и обязаны сохранять официоз. Руднев покачал головой. Ох, Белезский, Белезский. Во-первых, я не могу приказать своему сердцу, а во-вторых, сам подумай, мадмуазель Флора пренебрегла условностями и пришла ко мне в дом. Всякий официоз с моей стороны в сложившейся ситуации будет выглядеть так, будто я смею осуждать её смелость. Как благородный человек, я не могу позволить себе подобного неуважения к даме. Белецкий только руками всплеснул. Почему вы вечно находите самое неподходящее время для своих амуров? Дмитрий Николаевич улыбнулся, а потом сказал с неожиданной серьёзностью. Белецкий, полчаса назад нас едва не убили, а что будет ещё через час, Бог весть. так что пока я время буду подходящее выбирать, оно у меня не взначай и закончиться может. Когда Руднев вошёл в гостиную, Флора, прямая и застылая, сидела у окна в кресле и невидящим взглядом смотрела перед собой. Прекрасное лицо Пифии осунулось, тёмные бархатистые глаза потускнели, точёные руки безвольно лежали на коленях. На женщине было элегантное платье, Современная европейская фантазия на тему древнегреческого пеплума из золотисто-бежевого муслина, расшитого богатым чёрным кружевом. "Сударыня", окликнул её Дмитрий Николаевич, и только тогда Пифия заметила его и, вздрогнув, вышла из своей скорбной задумчивости. "Простите, что осмелился виться к вам без приглашения, Дмитрий Николаевич", торопливо произнесла она, поднимаясь ему навстречу. Дмитрий Николаевич взял тонкие руки Певьи в свои и усадил женщину обратно, а сам так и остался стоять перед ней, не выпуская её рук. Вы оказали мне честь своим визитом сюда, Н надеюсь, я могу быть вам чем-то полезен. Говорите, я полностью в вашем распоряжении. Печальные изогнутые губы Флоры дрогнули в едва заметной улыбке. У меня никогда в жизни не было такого верного рыцаря, как вы, Дмитрий Николаевич, мягко произнесла она. «Однако я пришла не за тем, чтобы просить вас об услуге». «Так в чем причина вашего визита?» «Причин две». Флора отняла руки, раскрыла лежавшую, на столике шелковую, расшитую черными розами сумочку и вынула оттуда пачку фотографий. «Вот первая причина. Это фотографии, сделанные к моему интервью, про которое вы расспрашивали. Наткнулась на них случайно. Хотела сжечь. Мне теперь ненавистно все, что хоть как-то связано со всем этим кошмаром». Но вспомнила про вас и подумала, вдруг они помогут вам отыскать убийцу. Если в них нет никакой пользы, саждите сами. С вашего позволения, Сударня, сохраню их в любом случае. Попросил Руднев, быстро просмотрев несколько фотографий, на которых Флора была запечатлена в образе, охваченной пророческим экстазом Пифии с мистическим огненным взглядом. Как вам будет угодно, Дмитрий Николаевич. А какая вторая причина вашего визита? Руднев отложил фотографии и снова сосредоточился на своей гостье. Вы сказали, что их две. Вторая причина воли оракула, ответила Флора с такой обыденностью, словно речь шла о звонном обеде. Воля оракула, переспросил Руднев, даже не пытаясь скрыть досадливого разочарования. И что ему на этот раз от меня понадобилось? Очередное проклятие? Мне ваш оракул видится излишне ревнивым. Флора оставалась абсолютно серьёзной. Нет, Дмитрий Николаевич, Не проклятие, а как раз наоборот. Не уж-то благословение. Да выслушайте же меня, сударь. Флора Сердитанах хмурилась, и в этом своём праведном возмущении показалась Рудневу особенно очаровательной. Простите сударня, я весь внимание. Оракул отменил своё проклятие, вернее, дополнил его так, что смысл полностью поменялся. Сударня, я ничего не смыслю в предсказаниях и оракулах, признался Дмитрий Николаевич. Поэтому мне сложно поспевать за вашей мыслью. Пифия укоризненно взглянула на Руднева. «Дмитрий Николаевич, то, что вы чего-то не знаете, не означает, что этого не существует. Мир вовсе не игра вашего неуемного разума». «Вы не первая, сударыня, кто говорит мне об этом», — улыбнулся Руднев. «Не сердитесь, ради бога. Если я даже и не верю в оракула, то полностью убежден в вашей магической силе, противостоять которой не способен. Так что там с моим отмененным проклятием?» Первоначально послание звучало так. «Гнев исцелится проклятием Диметрия Посвященному». А сегодня Оракул изрек. «Гнев исцелится проклятием Диметрия Посвященному. Слова окажутся пустые, что смоет благодатный дождь». «Ваш Оракул еще и стихами говорит», — не сдержался Руднев. Флора вскочила и ударила его кулаками в грудь. «Вы несносны, сударь!» Дмитрий Николаевич перехватил ее руки и поднес к губам. «Абсолютно несносен. Сударыня». признал он и поцеловал изящные тонкие пальцы. Не отрывая взгляда от глаз Флоры, Руднев выпустил ее руки, но Пифия не убрала их, а напротив, порывисто обвела ими шею Дмитрия Николаевича. Ее волосы, источавшие едва заметный томный восточный аромат, щекотали ему щеку непослушными вьющимися прядями. Он обнял ее в ответ, пьянее от ощущения того, как трепещет приникшее к нему гибкое и упругое женское тело. Флора что-то страстно говорила ему, но в своём возбуждении слов он не разбирал, а лишь чувствовал её дыхание, легко касавшееся его губ в паузах между поцелуями. Дмитрий Николаевич подхватил Фифию на руки и прошептал: "Пусть ваш оракул закроет глаза и не подглядывает". Спустя некоторое время Дмитрий Николаевич отвёз Флору на Поварскую и проводил до двери, а вернувшись домой, сразу же наткнулся на Белецкого. Тот от комментариев воздержался, но весь его холодный и строгий вид красноречиво свидетельствовал о том, что он совсем не одобряет легкомысленные страсти, которые Руднев беззаботно поддался. «Есть какие-то новости?» – спросил Дмитрий Николаевич, игнорируя молчаливый Димарш друга. «Не знаю. Вполне возможно», – неопределенно ответил Белецкий и протянул Рудневу конверт без подписи. «Это принесли с почтой, покуда мы с вами и с Анатолием Витальевичем по хитровке прогуливались». Дмитрий Николаевич сразу помрачнел. Он вскрыл послание, прочёл его несколько раз, отдал Белецкому и кинулся в свой кабинет к телефону. Последовавший за ним Белецкий услышал, как Дмитрий Николаевич просит соединить его с Сыскным, после спрашивая чиновника о особых поручениях Терентьева, и очевидно, не застав его, велит передать Анатолию Витальевичу, чтобы тот связался с ним при ближайшей оказии, а потом настоятельно требует представить охрану к особняку Миндовского. Судя по тональности разговора, добиться своего Руднев смог с трудом, и не сразу. Когда он повесил трубку, то выглядел подавленным. Он замыслил очередное убийство. "А я ничего не могу против этого сделать", проговорил Дмитрий Николаевич с нескрываемым отчаянием. "Я не знаю, как его остановить. Всё, что в моих силах, заставить этих болванов охранять флору. Он снова убьёт. Билецкий, понимаешь, убьёт из-за меня, из-за моей тупости". «Я понимаю только то, что ваша истерика делу не поможет». Резкий, будто пощечий, на ответ Белецкого заставил Руднева собраться. Он несколько раз глубоко вздохнул, забрал из рук друга послание убийцы, снова отпечатанное на машинке, разложил его на столе и прочел теперь уже вслух. «Ненавистный мне, Дмитрий Николаевич! Я разочарован. Вы оказались совсем не так хороши, как я думал». Вы слишком увлечены своей дражайшей персоной, чтобы быть достойным противником. Вы думаете о себе, а не обо мне. Это начинает меня злить, и потому я поднимаю ставки. Поскольку с прошлой загадкой вы не справились, попробуем с Босхом ещё раз. Вы глупец, Дмитрий Николаевич, но шанс угадать у вас есть. Иди Спросил Руднев, и теперь уже голос его звучал абсолютно спокойно. Тональность послания изменилась по сравнению с предыдущим, констатировал Белецкий. Оно злое и раздражительное. Чем-то вы его задели. Если рассудить здраво, то вариантов может быть только два: либо его и впрямь выводит из себя то, что мы не можем его поймать, и тогда следует признать, что он хочет быть пойманным и станет яснее подсказывать, Либо напротив, мы подобрались к нему слишком близко, и он начал паниковать. Согласен, ответил Руднев. Он нервничает и становится опаснее. Меня очень тревожит его обещание повысить ставки. Возможно, это угроза взяться за тех, кого я боюсь потерять. Я понимаю ваши опасения, Дмитрий Николаевич, но взгляните на это с рациональной стороны, спокойно возразил Белецкий. Близких людей у вас не так много. одних можно защитить, как вы поступили с Флорой, а другие могли бы выступить в качестве живца. На себя намекаешь. А почему бы и нет? Это плохая идея, Белецкий. Пока мы не уверены в том, кто он, подставляться нельзя. Правильно ли я понимаю, Дмитрий Николаевич, вы сомневаетесь в том, что убийца это наш пресловутый журналист, ведь всё так аккуратно вокруг него складывается? Руднев задумался. Не знаю, что тебе сказать, Белецкий. ответил он наконец. Этот правдолюб действительно везде заморачился. На доказательств у нас нет, и мотив мы его не понимаем. Ладно, Белецкий прервал рассуждение Дмитрия Николаевича. Давайте дальше по письму. Он снова намекает на Босха. Я могу принести литографии. Руднев остановил Белецкого нетерпеливым жестом. Я их помню, но ни одной идеи у меня нет. Я не увидел подсказок ни на месте убийства Калиста, ни в этом письме. Так, может и не важно, какая именно картина, высказал предположение Белецкий. А что если он специально отвлекает вас этими загадками, чтобы вы над ними голову ломали, а не над тем, как его поймать? Может, конечно, и так, сомнением ответил Дмитрий Николаевич. Если только картина не должна указывать на жертву. Вспомни агнца, то есть Христа изображал блаженный Для аркадских пастухов он убил поющую об Аркадии Полину. Набожная Калиста стала босховской мученицей. Если правила игры не поменялись, то и в этот раз жертва будет выбрана не случайно, или наоборот, картина будет подобрана под жертву. Но если вы пока идеи не имеете, давайте сосредоточимся на чём-то другом, упорствовал Билецкий. Сосредоточимся на другом. Повторил Руднев и снова пробежал глазами письмо. А ведь и он об этом говорит. Я не понимаю вас, Дмитрий Николаевич. Всё это время мы пытались вычислить убийцу, ставя меня во главу угла, пояснил Руднев. Вспоминали мои грехи и моих врагов, всю мою жизнь наизнанку вывернули, стараясь понять, кто бы мог знать то или это, а над характеристиками убийцы практически не задумались. Давай-ка теперь попробуем составить его портрет. Руднев выложил перед собой несколько листов бумаги, взялся за карандаш, но тут затренькал телефон. Белецкий снял трубку. Дом господина Руднева. Белецкий, я знаю, куда звоню, рявкнул на другом конце голос надворного советника. Дмитрий Николаевич, там с вами, тогда немедленно выезжайте. Наши молодцы вычислили нару Правдолюба Безжалостного. Едем брать. Резиденция Правдолюба Безжалостного располагалась близ мрачной бажедомки. в тёмном, застроенном унылыми деревянными домами Лазаревском переулке. Уже в 6:00 вечера по переулку стали перемещаться странные, неприметные личности, а после 7:00 на ближайших перекрёстках появились полицейские патрули. Окрестные жители на всё это кутерёмо внимания не обращали. Квартировала здесь в основном беднота, зачуханная жизнью и не имеющая криминальных наклонностей, а потому заботившаяся исключительно о своих сирых проблемах. Что там полиция суматошится? Дело не наше, надо стало быть. Руднев с Белецким встретились с Терентьевым на перекрёстке Александровской улицы и Бахметьевского переулка. Чиновник особых поручений строго и деловито давал указания группе агентов и инструктировал жандармского унтер-офицера. Подлец обтался Савушкин, заметно волнующийся, но очевидно не рабеющий. Савелий Галактионович чувствовал, что за последние несколько дней с ним начала происходить какая-то необъяснимая метаморфоза. Он отчего-то стал ощущать себя увереннее, сильнее, а его душевные метания в отношении избранного поприща полностью улеглись. Анатолий Витальевич закончил инструктаж и подошёл к друзьям. "Через 5 минут начинаем", сообщил он. "К кварталу цеплен, вдоль улицы 5 стрелков выставлены, ещё двое со стороны чёрного хода. В доме всего 4 квартиры". Безжалостный в той, что на втором этаже. Соседние опустуют. С первого этажа наши люди жильцов вывели без шума. Журналист с полудня из хибары свой нос не показывает. Только в окне маячил и мальчонку с первого этажа за водкой посылал. Соседи говорят, он вообще преимущественно к вечеру вырисовывается. «А больше он мальчонке никаких поручений не давал?» Поинтересовался Руднев. «Черт его знает, пацан глух и немой. Про водку-то кое-как поняли. А почему вы спрашиваете?» Дмитрий Николаевич отдал Терентьеву очередную записку убийцы. Скоро всё выяснится, прочитав сухо сказал Анатолий Витальевич и декретировал тоном, не допускающим возражений. Вы, господа, в дом правдолюбы не суйтесь. Служивые пойдут, и в переулке не мелькайте. Савушкин проведёт вас за дамы в дом напротив. Там в подъезде втроём и будете ждать. Усилите с собой группу стрелков. Друзья безропотно починились и вслед за младшим делопроизводителем поспешили через лабиринт задних дворов к назначенному месту. Диспозиция у них оказалась вполне выгодная. Дверь, за которой они скрывались, рассохлась и перекосилась так, что между ней и косяком оставалась щель, дающая возможность видеть и подъезд, и окна проводлюба. Руднев и Билецкий расположились так, чтобы не мешать друг другу в том случае, если придётся стрелять. Савушкину место у двери уже не было. И он поднялся на пролёт, заняв место у окна лестничной площадки. Дмитрий Николаевич проводил молодого человека внимательным взглядом, оценивая его степень волнения. Савушкин был на удивление собран и, кажется, даже выглядел старше и серьёзней. Роднев поймал себя на мысли, что ему очень симпатичен этот широкоплечий парень с немного грубым, словно вырубленным из дерева, но умным и открытым лицом. упрямым подбородком, высоким лбом, на который лезли жесткие непослушные русые волосы и живыми ясными глазами, василькового цвета. Все трое замерли в ожидании, отмеряя время по гулким ударам сердца. Наконец в переулке появилась приземистая фигура надворного советника. Он шел спокойно и неторопливо, как человек, имеющий цель, но не испытывающий надобности спешить. Белецкий тихо свистнул, и с лестницы послышался ответный свист Савушкина. «Анатолий Витальевич...» поравнялся с углом дома журналиста, и тут же из-под дворотни выскользнули пятеро, быстро прошли вдоль стены, словно призраки растворились в темноте подъезда, в который спустя минуту вошёл и Терентьев. Секунды тянулись неимоверно долго, наращивая напряжение, обостряя восприятие, ожидание развязки переросло в физическое ощущение сосущей болезненной пустоты под грудиной. Прошла минута, другая, и вдруг всё закончилось. Дверь дома Провдолюба безжалостно распахнулась, и из неё появился Терентьев. "Отбой!" гаркнул он. После надворный советник пересек переулок навстречу Рудневу и Белецкому, вышедшим из своего укрытия. Выражение лица у Анатолия Витальевича было странным. "Ушёл?" спросил Белецкий. Терентьев из-под лобья посмотрел на друзей, на появившихся, и за их спин Савушкина и глухо ответил: "Ушёл". "В царствие небесное".